но в мою бедную руку, которая стала еще тоньше за этот год. Франсуаза, вы не слышали этого тризвона, от которого у меня голова трещит? Нет, госпожа Октав. Ах, бедная девушка, крепкий же у вас череп. Вы должны благодарить Бога, что он вам дал такой. Только что Маглон заходила за доктором Пепро. Он вышел вместе с нею,